Глава шестая. «Здравствуйте», — выдавила я из себя, когда немного отошла от шока. Встав, я подошла к ней. «Я вас не заметила». «Само собой. Это же библиотека. Здесь нельзя шуметь». Слышала весь ваш разговор и решила помочь. Невозможно читать, когда кто-то трещит без умолку. «Поростите», — пролепетала я, увидев у неё на коленях какой-то роман, напечатанный крупным шрифтом. «Не хотели вам мешать. Меня зовут София, а это мой друг Оливер». Женщина фыркнула. Я знаю, кто вы. Видела ваше имя на передовице. Совсем неудивительно. Говорят же, яблоко от яблони недалеко падает. Я нахмурилась. Что она имеет в виду? Я хотела расспросить ее, но женщина резко захлопнула книгу и подалась вперед, как будто собиралась встать. Однако вместо этого стала рыскать глазами. Все равно собиралась уходить. Да только дочь куда-то запропастилась. Вечно она так. Такое поведение дочери, в общем-то, нас не удивило. Эта тощая старуха, кожа до да торчащей кости, казалась воплощением озлобленности и самодурства. «Хотите, я помогу вам ее найти?» — осторожно спросила я, надеясь хоть немного умаслить вздорную женщину. «Нет, она вернется!» Та презрительно скривилась, как будто я сморозила явную глупость. Я уже начала подумывать, что название городка намеренно вводило его гостей в заблуждение. «Значит, вы ищете что-нибудь о Клиффер Бешо?» «Черные глаза женщины буквально сверлили меня насквозь. Тело ее, конечно, выглядело старым и дряхлым, но вот голова, похоже, еще работала что надо. И пусть она меня пугала, было видно, что она хотела чем-то с нами поделиться. Я подсела к ней. Оливер остался на месте с тревогой, поглядывая на старуху. «Да, мы как раз искали информацию о бизнесе, которым владели Клифф с Маком. Точнее, с Малкомом Портером. Старуха кивнула и подвинулась ко мне». У Клифа и правда был бизнес с Маком, дистрибьютор морепродуктов. Ну, знаете, такая компания, которая продает свежие морепродукты другим компаниям в этом районе. С ресторанами в Бар-Харбор бизнес шел отменно. Туристы просто помешаны на лобстерах. В итоге, втюхивая всем своих моллюсков, эти двое заработали приличные деньги. «И что же случилось?» – спросила я. «Почему они бросили такой успешный бизнес?» «Клифф был слишком жаден», – ответила женщина. «Жадный бабник». Образ обаятельного старичка Клифа таял с каждой минутой. «Я слышала?» — она придвинулась ко мне. Они с Маком договорились, что откроют еще одну компанию, чуть дальше, по побережью, и будут поставлять продукты в рестораны вроде «Рокпорта» или «Камдена». Когда Мак потратил на это часть общих денег, Клифф заявил, что никогда не соглашался на сделку, и Мак пытался его обокрасть. Клифф подал иск против Мака и каким-то образом выиграл. После такого их совместный бизнес был обречен, Но прежде Клифф добился того, что весь бизнес перешел к нему, а затем продал одному миллионеру из Массачусетса. Массачусетса! Тьфу. Последнее слово перед недовольным фырком она произнесла так, будто именно в нем и заключалось главное прегрешение Клиффа. Старуха вздохнула и откинулась на спинку кресла, как будто эта история забрала у нее все силы. Но тут же выпрямилась, словно обретя второе дыхание. Мак, по сути, остался ни с чем. Ни бизнеса, ни доли в компании. Да еще и здоровенное черное пятно на репутации. Думаю, вы понимаете, что ни о какой дружбе с Клиффом и речи идти уже не могло. Да уж, между мужчинами, похоже, не осталось ничего, кроме обиды и злобы. И, похоже, вырисовывался вполне подходящий повод для Мака желать смерти Клиффу. Кто-то из жителей, конечно, поверил в версию событий, рассказанную Клиффом. «Заливал он, будь здоров. Кого угодно мог уболтать. Я дружила с его покойной матушкой. Хорошая женщина. Искренняя, честная она признавалась что в детстве никогда не могла наказать клифа тот умел заговорить ей зубы и всегда себя выгораживал старуха покачала головой словно показывая нам как ужасно было воспитывать такого ребенка из того что я успела узнать я все больше убеждалась кто то решил приговорить клифа к высшей мере наказания мам на террасу вошла женщина лет шестидесяти по всей видимости это и была пропавшая дочь Хотя, если бы я не слышала, как она окликнула старуху, никогда бы не догадалась, что они родственники. Старуха в кресле была сухой и костлявой, а дочь, напротив, имела весьма округлые формы. Она была чуть полноватой, но с довольно красивым и приветливым лицом. В молодости она, вероятно, слыла красавицей. А вот матери ее, похоже, всегда была свойственна черствость и некоторая мужеподобность. Я вскочила и встретила ее с улыбкой. «Здравствуйте, меня зовут Софи Лафлер». Я протянула руку, однако вошедшая женщина замялась, как будто не желая ко мне прикасаться. Через секунду, впрочем, она все же пожала мою руку. Я была поражена, насколько грубой оказалась ее ладонь. Полная противоположность внешнему ощущению мягкости. Оливер протянул руку вслед за мной. Ее она пожала безо всяких колебаний. Я Милли Холл, а это моя мама, Элеонор. Ребятки спрашивали меня об этом скверном Клиффера Скрипучий голос матери был полон брезгливости. «Мама, не стоит говорить о мертвых плохо», — пожурила мили Элеонор издала какой-то звук и откинулась в кресло. «Когда он был жив, ты просила его не обсуждать. Теперь он мертв, и я снова не могу сказать правду. Паршивец он и есть паршивец». «Простите ее, мили явно привыкла извиняться за мать. Она порой слишком верит сплетням. Мне Клифф всегда казался очень хорошим человеком». «Вы были с ним близко знакомы?» — переспросил Ольвер. «Нет», — быстро ответила Милли. «Пожалуй, даже слишком быстро». «Не очень близко. Но из всего, что я о нем знала, он был...» Тут она слегка покачала головой, как будто подбирала точное определение. «По-моему, он был весьма достойным человеком». В эту секунду я заметила, что ее бледно-голубые глаза, которые ничего общего не имели с глазами матери, заволокли слезы. За спиной у нее фыркнула Элеонор. Я перевела взгляд на старуху, ожидая, что та тоже вставит словечко. Но, похоже, этим звуком она полностью выразила свое отношение. «Я снова посмотрела на Милли. Ее глаза уже высохли». Милли вздохнула, и в этом вздохе послышалась полная опустошенность и какое-то бездонное отчаяние. Впрочем, когда она снова обратилась к своей сварливой матери, голос ее зазвучал ласково и терпеливо. «Мама, давай помогу тебе. Пора идти домой. Скоро начнется колесо фортуны». Она подхватила костлявую старуху и поставила ее на ноги. Затем протянула ей чёрную трость. У трости была загнутая ручка и четыре небольших ножки внизу для устойчивости, напоминавшие лапки странного насекомого. Не сказав ни слова благодарности, Элеонор выхватила трость и засеменила мимо нас, с трудом переступая ногами в чёрных ортопедических ботинках. Вдруг она остановилась и указала тростью на стул. «Книгу не забудь!» Милли послушно взяла книгу, которая соскользнула с колен Элеонор, когда та вставала. «Было приятно познакомиться» сказала Милли и, взяв под локоть свою скрюченную шаркающую мать, вывела ее из комнаты. И Леонор больше ничего не сказала. «Ух ты! Да эта мамочка даст Джон Кроуфорд сто очков вперед!» прошептал Оливер, когда те скрылись из вида. «Милли, спрячь подальше металлические вешалки!» Согласно биографической драме «Дорогая мамочка», актриса Джон Кроуфорд категорически запрещала своей дочери вешать платье на металлические проволочные вешалки и однажды избила ее за это. Примечание переводом. Я с укором взглянула на Оливера, хотя внутри не была с ним солидарна. Элеонор производила устрашающее впечатление. Вот уж кто точно ненавидел Клифа. И ей не терпелось облить его грязью, но убить его она точно не могла. «За то время, что мы разговариваем, она бы не успела даже дошаркать до места убийства». «Согласна», — кивнула я. «А что насчет Милли?» «По-моему, общение с матерью привело у нее к посттравматическому стрессовому расстройству», — едко произнес Оливер. «Но она и ударить никого не сможет. Не то что убить». «А ты видел, что она чуть не разрыдалась, когда мы заговорили о Клифе? Немного странная реакция, если учесть, что она якобы совсем его не знала». Ты сама рыдаешь каждый раз, когда погибает Агастус в фильме «Виноваты звезды». А он, между прочим, выдуманный персонаж. Просто фильм грустный. Ты, кстати, тоже плачешь. Оливер не стал возражать и пожал плечами. Зато здесь я научился не судить ни о ком по первому впечатлению. Ни о ком, кроме Карен. Кроме Карен. Вот уж точно, кто не унаследовал обаяние папочки. Пойдем-ка на набережную, закажем лобстеров. Предложил Оливер, всячески демонстрируя, что на сегодня завязал с расследованиями. Мне сказали, туристы просто тащатся от местных лобстеров. Идея пойти на ужин с Оливером и на время отвлечься от мыслей о Клиффе и о его вероятном убийстве пришлась очень кстати. Оливер был прав, на набережной действительно оказалось уютно. Череда магазинчиков, небольшая галерея и ресторан с видом на бухту. А еще я поняла, почему туристы тащатся от местных лобстеров. По пути обратно я тяжело вздыхала. Я так объелась, вкуснотища. Похоже, я теперь каждый день буду питаться только лобстерами. «И про моллюсков в пабе не забудь, они опасны. Если я останусь здесь, буду весить под 300 фунтов», добавил Оливер и тут же надул щеки, показывая, как его разнесет от моллюсков. Я рассмеялась, и дальше по водной улице мы шли в тишине. Пока мы наслаждались вином и лобстерами, солнце успело скрыться за горизонтом. Океан методично бился волнами о скалы и обдувал соленой прохладой. Из окон величественных старинных особняков лучился теплый свет. «Потрясающее место!» Восхитился Оливер, словно прочитав мои мысли. «Это было действительно так. Конечно, последние дни выдались сумасшедшими, и далеко не все наши новые знакомые отличились дружелюбием. Но все же я начала привязываться к бухте дружбы. Как было бы хорошо встретиться с бабушкой и поблагодарить ее за все», подумалось вдруг. Мы свернули на центральную улицу и замедлили шаг, по пути заглядывая в витрины магазинов. Большинство из них еще работали, ради туристов». На улицах было довольно людно. Все, как и мы, наслаждались поздним летним вечером. В отличие от Лос-Анджелеса, повсюду царили покой и умиротворение. Остановившись, я принялась с восхищением разглядывать глиняные изделия ручной работы в одной из витрин. И вдруг заметила декоративную куклу Ламы из шерсти и палок. «Думаю, стоит вернуться и проведать Джека». На меня нахлынуло чувство вины. «Ему должно быть одиноко. Меня не было весь день». «Я позависал с ним немного?» – ответил Оливер. Он и правда компанейский парень. Мы где-то с час грелись вместе на солнышке, и я показывала ему видео с ламами на ютюбе. Ого!» Я благодарно улыбнулась. «Так ты тоже его полюбил? Просто стараюсь наладить отношения. Я же видел, на что способно это чудовище». Я нахмурилась, и он, спохватившись, добавил. «Речь вовсе не о якобы смертоносном ударе ногой. Я говорю про его плевок в Карен». Я облегченно вздохнула. Я совсем не хотела, чтобы мой лучший друг встал на сторону тех, кто считал Джека убийцей. Неожиданно для себя я рассмеялась. — Да уж, стрелок, он меткий. — А ты видела выражение ее лица? Просто песня! — добавил он тоже со смехом. Так хихикая мы подошли к дому и направились прямиком на задний двор, к загону Джека. Джек стоял у ограды и как будто ждал нас. Горевший на крыльце свет падал на белый мех, отчего тот, казалось, мерцал и приливался. — Ты, уходя, оставил Джека гулять? Оливер замотал головой. «Нет, я совершенно точно завел его обратно в стойло. Джек был, кстати, очень этим недоволен, ведь он только что нашел на лужайке какой-то вкусный клевер. Тогда он скорее гуденит, чем керуок». Пересекая лужайку, я снова увидела это. Тени с прошлой ночи. Но на этот раз силуэт находился внутри загона с Джеком. «Эй, вы!» — крикнула я. С Оливером под боком мне было чуть спокойнее. «Что вы здесь делаете?» Силуэт обернулся. В отличие от прошлой ночи, я смогла разглядеть какие-то черты, хоть он и был одет в кофту с закрывающим большую часть лица капюшоном. Должна признаться, я с облегчением поняла, что это все-таки живой человек. А то вчера ночью я никак не могла заснуть, и под утром мне в голову стали лезть всякие странные мысли. Например, что это и вовсе было привидение. Злой дух, который только и ждет момента, чтобы напасть на меня. Теперь было ясно, что силуэт принадлежит человеку, причем довольно небольших размеров. Этот факт придал мне храбрости. Я ведь занималась кикбоксингом, когда готовилась к съемкам одной из сцен в своем сериале. Дженнифер тогда разрешили потренироваться в зале в обмен на разгадку таинственного убийства ее любимого инструктора. Беднягу забили до смерти утяжелителями. «Кто вы?» — окрикнула я субтильного человечка и ринулась к стойлу. Человечек начал в панике озираться. Как будто искал, куда сбежать. Но, к моему удивлению, он или она никуда не побежал. «Кто вы?» Повторила, когда добежала до ворота, оказалась на расстоянии нескольких футов от непрошенного гостя. Гость пялился в землю и, сгорбившись, неподвижно стоял, словно признавая поражение. Через секунду, впрочем, человек поднял глаза. И я обнаружила под капюшоном юная и острая, какое у эльфа личика. Это определенно была девушка, к тому же очень молодая. Девушка стащила капюшон. У нее были длинные и светлые с рыжеватым отливом волосы. Бледная кожа, маленький сдёрнутый носик и голубые глаза, в которых стояли слёзы. «Простите меня», — пролепетала она дрожащим голоском. «Я просто зашла проведать Джека, а он выскочил и стоило. я пыталась загнать его обратно». «Всё хорошо, всё правда хорошо». Я тут же прониклась к девушке сочувствием. По щекам у неё хлынули слёзы. «Я только хотела посмотреть, всё ли с ним в порядке». «С ним точно всё в порядке», — заверила я. Девушка рыдала всё громче. Что-то явно было не так. Чем же она расстроена? Я аккуратно открыла калитку и зашла внутрь, стараясь не подходить к моей юной гости слишком близком. Джек понюхал мои волосы, а потом направился к девушке и обнюхал ее. Она запустила руку в его шерстяную голову, но и это никак ее не успокоило. «Как тебя зовут?» – нежно спросила я. «Ханна», – сквозь рыдания выдавила из себя девушка. «Ханна Куин». «Привет, Ханна. Я Софи, а это Оливер». Я показала на своего друга. Оливер дружелюбно улыбнулся. «Не переживай, Джек меня сегодня чуть до инфаркта не довел, пока я пытался загнать его в стойло. Упрям, как осел!» После его шутки девушка зарыдала еще пуще прежнего. Оливер в растерянности взглянул на меня. «Что случилось?» — спросила я, подойдя ближе. Девушка не отпрянула, что показалось мне хорошим знаком. Она так и стояла, глядя в пол и запустив пальцы в спутанную шерсть Джека. Я видела, что она всеми силами сдерживает слезы. Мне инстинктивно захотелось обнять бедняжку, но потом я решила, что могу испугать ее еще больше. Ханна ковыряла землю перед собой носком розового конверса. Но только я собралась снова попробовать ее разговорить, как она глубоко вздохнула. «Это я выпустила Джека в тот день», — призналась она и тут же снова разрыдалась. Я, конечно же, сразу поняла, о каком именно дне шла речь. «А...» — я пыталась подобрать слова. «Ты специально это сделала? Но зачем?» «Нет, я не нарочно». Мне сразу полегчало. «Значит, все-таки случайно. Тогда все в порядке». «Нет, не в порядке. Я выпустила Джека и погиб человек. Теперь полиция хочет его забрать. Может быть, даже убить». Я нахмурилась. «Что это значит? Полиция конфискует мою ламу? Убьет ее?» «Только через мой труп. Джека никто не накажет и не убьет за то, чего он даже не делал. Ханне, правда, я об этом сказать не могла. Ей на вид было не больше тринадцати лет. «Почему ты так думаешь?» Аккуратно вклинился в разговор Оливер, который тоже зашел к нам в стойло. «Разве не так обычно поступают?» всхлипнула Ханна. «Как с собакой. Если та кого-то кусает, то хозяина заставляют ее усыпить». Я успокоилась и выдохнула. Ханна просто переживала, что это может случиться. Она не знала наверняка, хотя логика была довольно здравой. Да и кто мог предположить, на что подбивала полицию эта гадюка Карен, которая все больше напоминала мне Бастинду, пусть и плюющаяся лама никак не походила на Татошку. «Не переживай». Я пыталась ее успокоить. И себя заодно. Шериф полиции не станет забирать Джека. Он знает, что если Джека легнул Клиффа, то это был несчастный случай. Впервые во взгляде девочки появилась надежда. «Вы правда так думаете?» Я закивала головой для убедительности. «Конечно, он сам мне сказал» что было не совсем правдой. Однако шериф Пелетье показался мне в целом добрым и разумным человеком, который не станет причинять вред Ламе. Хотя, вероятно, на этот счет есть какой-то закон. Например, закон об обращении со смертеносными верблюдовыми. Это возникшее ниоткуда мысль мне совсем не понравилось. Впрочем, если бы Джека действительно признали опасным, то давно бы уже казнили. К сожалению, спокойствие девочки продлилось совсем недолго. И вот уже по щекам снова хлынули слезы. Я так рада, что Джек в безопасности, но все равно виновата в том, что случилось. Я зашла сюда после летнего лагеря, чтобы угостить Джека чем-нибудь вкусненьким, и, видимо, оставила ворота открытыми. Я так торопилась к своим друзьям, ведь мы в тот день собирались в кино. Я принесла Джеку его любимые сладкие фруктовые колечки из готового завтрака. Мисс Сани разрешала. Получается, это я не закрыла ворота как следует. Она снова ударилась в слезы. «Джек любит фруктовые колечки?» – спросила я, чтобы ее хоть как-то отвлечь. Я точно знала, что она чувствовала в этот момент. «Как же тяжко осознавать, что из-за тебя погиб другой человек. Неважно, по случайности или нет». «Вот видишь, хорошо, что мы встретились», – продолжила я. «Я бы никогда не догадалась, что Джек любит эти колечки». Она кивнула, утирая с лица нескончаемые потоки слез. «И еще медовые хлопья. Губа не дура. Я тоже их люблю». Я пододвинулась к ней и коснулась ее руки. Внутренне я была готова к тому, что девушка отпрянет. Ведь я чужой человек, и она могла засмущаться. Однако этого не произошло. Напротив, она робко мне улыбнулась, чем окончательно растопило мое сердце. Я вспомнила себя в этом возрасте. «Такая же рыжая девчонка с веснушками. Вообще считаю, что ты очень смелая, распризналась». Продолжила я ее успокаивать. «Ты сделала ошибку, но не стала этого скрывать». «Только самые порядочные и смелые люди на это способны». Ханна внимательно выслушала меня, а затем вздохнула. «Спасибо, но мне все равно очень паршиво. Я прекрасно ее понимала. Однако ей точно не стоило себя винеть в смерти Клифа, учитывая, что я все больше убеждалась в невиновности Джека. А ты, кстати, не помнишь, когда примерно пришла сюда в тот день? Меньше всего мне хотелось донимать ее расспросами, но ведь в конечном счете это было для ее же блага. Я была уверена, как только выяснится, что Клифа убили, она перестанет терзать себя. Ханна задумалась. «По всей видимости, около половины третьего. Я принесла ему горстку мармеладок. Я всегда слежу, чтобы не перекармливать. Саня запрещала давать ему много сладкого. Потом ушла. Кино началось в три, а я боялась опоздать. Я проанализировала ее показания. Совершенно точно. Клифф ушел отсюда около часа дня». А затем ко мне пришла девушка-офицер и сказала, что Джек вырвался из загона. Это было около трех. Значит, за полчаса Джек якобы успел добежать до той живописной дорожки и легнуть к после чего кто-то обнаружил тело, вызвал полицию, которая приехала, и около четверти четвертого забрала тело. Полная ерунда. Я, безусловно, не собиралась обсуждать все эти детали с подростком. Прямо сейчас мне было гораздо важнее убедить Ханну, что я не расстроена, а Джека никакая полиция никуда не заберет. «А у меня появилась идея», — радостно произнесла я. Девушка моргнула. Моя неожиданная веселость ее, очевидно, смутила. «Какая?» «Предлагаю тебе приходить к Джеку каждый день, если получится. Ему одиноко после смерти бабушки». Со мной и с Оливером он еще толком не познакомился, а Джеку, как видно, нужны знакомые лица вокруг. Она, сощурившись, посмотрела на меня. Я почувствовала, что она еще не до конца определилась, как ко мне относиться. «Помощница мне точно не помешает», — настаивала я. Я бы даже платила тебе за помощь с кормёжкой, а ещё, возможно, чисткой стоила и всего такого. Сама я, кажется, ещё не дозрела до этого. Тем более, если говорить про необходимость выполнять эти действия по несколько раз на дню». Ханна удивлённо уставилась на меня, и я с удовлетворением отметила отсутствие слёз в её широко распахнутых голубых глазах. «Вы хотите платить мне за то, что я буду помогать с Джеком? Даже после того, как он сбежал из-за меня? Да вы точно не измена. Не знаю, что именно она имела в виду. Возможно, у нее уже имелся свой набор предрассудков в отношении калифорнийцев. Несмотря ни на что, я снова ей улыбнулась. Естественно, мне правда нужна помощь. А то, что произошло с воротами, случайность. Как насчет 100 долларов в неделю? Она, наконец, заулыбалась. Можно даже сказать во весь рот. Да ну, сотня баксов? Полный отпад. Я никогда больше не забуду закрывать ворота. Клянусь. Знаю. Я протянула руку. «По рукам?» Она тут же пожала ее. «Да!» После этого она повернулась к Джеку и обняла его за шею. Джек опустил свои длинные ресницы и изобразил крайнее недовольство всеми этими телячьими нежностями. Однако потискать себя все же разрешил. «Кажется, я заключила лучшую сделку в мире!» Воскликнула Ханна, в основном обращаясь к Джеку. Потом отпустила его и одарила меня еще одной гигантской улыбкой. «Буду приходить после летнего лагеря, начиная с завтрашнего дня. Побегу, расскажу маме!» Она пулей выскочила из ворот, однако на выходе вдруг остановилась и проверила, чтобы ворота были заперты. «Спасибо вам!» — выкрикнула она. И, помчавшись вдоль забора, исчезла в лесу ровно так же, как в нашу первую встречу. «Это тебе спасибо!» — с сарказмом проговорил Оливер, словно Ханна могла его слышать. «Кстати, хороший способ найти помощницу для ухода за ламой. Я изобразила невинность». «Да я просто пыталась ее подбодрить». Оливер покачал головой. «Вот уж никогда бы не подумал, что ты способна так откровенно использовать людей». «Что?» Я снова изобразила невинность. «Ведь всем так будет лучше. Ханна сможет навещать Джека, а Джек получит общение, которого так жаждет, и немного сладких колечек». Хм, Оливер, судя по всему, не поверил в мою искренность. «Ну ладно», — созналась я. «Может, я и правда не очень-то хотела убирать за Джеком какашки?» «Вот это хитрый ход». Я сделала книг сцен. Но, мне кажется, девчонка выбила себе наилучшие условия из возможных. Видела ее реакцию. Думаю, зарплату-то ей предложила, как в Лос-Анджелесе, а в маленьком городке, штате Мэн, совсем другие ставки. Так что хитрым этот ход, пожалуй, все-таки не назовешь. Он, вероятно, был прав. Я не собиралась торговаться. К тому же она еще совсем ребенок. Повернувшись к Джеку, я цукнула языком, как обычно окликают лошадей. «Пойдемте, мистер Кэрройк, время ужинать и ложиться спать». Я направилась в сторону сарая. Лама подняла голову и стала принюхиваться, словно надеясь учуять хотя бы слабый аромат фруктовых колечек. Осознав, что Ханна уже ушла, он в развалочку потопал за мной. Чем меня несказанно удивил и порадовал. «Кстати, о возможностях». Обратилась я к Оливеру, пока забрасывала сено в стойло Джека. «Не кажется ли тебе, что в день смерти Клифа было слишком много нестыковок?» Я ждала, что Оливер возразит или как минимум выразит сомнение. Но, к моему удивлению, он кивнул. И правда, какая-то фигня. И я знаю, почему. Похоже, Джек совершил свой грандиозный побег уже после того, как погиб Клифф. Оливер снова кивнул. А еще слишком много событий должно было произойти в слишком короткий промежуток времени. Вот именно. Ведь и лужа крови на месте гибели Клиффа была уже подсохшая. А вот это наблюдение не произвело на Оливера должного эффекта. Не уверен, что это можно считать уликой. Что мы знаем о том, как быстро кровь впитывается в землю? Ну, в десятой серии первого сезона моего сериала убийство произошло на пляже. Режиссер тогда бесился, потому что кровь выглядела чересчур свежей. Он хотел показать, что кровь попала на песок довольно давно, но та впитывалась слишком медленно. В общем, да, однако то была бутафорская кровь. Кто знает, как быстро впитывается настоящее? Я не знаю. Сейчас бутафорская кровь выглядит совсем как натуральная. По Оливеру было видно, что он все еще не согласен. Он отвернул вентиль на шланге, которым наливали воду в ведро Джеком. «Ладно», — смирилась я, — «пусть мы и не уверены насчет крови, но что-то точно не сходится в плане времени и последовательности событий». Оливер подтащил шланг к ведру, и оттуда полилась вода. «Вот с этим не спорю. И что же мы собираемся делать, мисс детектив?» Я вздохнула, погладила напоследок Джека и закрыла калитку стойла. Оливер выключил воду. «Понятия не имею. Мы даже не знаем, кто обнаружил тело». «Ты думаешь, это не Карен?» Я пожала плечами. «Может быть, Карен, но может и кто-то другой». «Как по мне, Карен убьет и глазом не моргнет», произнес Оливер, разглядывая свои грязные от шланга ладони. Он повертел головой, а затем, поморщившись, вытер руки о старую тряпку, которая висела на гвозде над вентилем. «Надо бы заказать в этот сарай пару полотенец для рук, меня мутит от тряпок». «Я бы могла узнать у шерифа Пелетье, кто обнаружил труп Клифа, продолжала я. «На самом деле мне не очень хотелось звонить ему с этим вопросом. Он считал дело закрытым и точно не будет рад, если я начну совать туда свой нос, пытаясь возобновить расследование. А что насчет матери Карен и этого мака? Оставалось еще довольно много людей, с которыми предстояло разобраться. Я даже планировала накопать сведений о Милле Холл. Уж слишком странно она отреагировала, когда мы заговорили о Клифе. «Возможно, мне удастся выяснить что-то на этих поминках. Думаю, туда придут все», — Оливер кивнул. Согласен. Или же в итоге в твоем списке просто появятся новые персонажи, которые от всей души желали старине Клифу откинуть коньки. С этим трудно было поспорить. Похоже, почти у всех в этом городе была причина желать смерти Клифу Рубешо.